Что вас интересует настолько сильно, что вы раскошелились на билет в игровой портер и проделали такую работу, чтобы мне его предложить? И кто вы на самом деле? Насчет того, что я частный детектив, я не соврал. И ты ведь наверняка сама это знаешь. Меня наняли именно для этого разговора. Подготовкой занимался кто-то другой. Чистое распознавание правды – отдельная способность. У меня это происходит немного иначе. Особенно когда идёт игра с формой и содержанием. Итак, в чём дело? Дело в том предмете, который ты нашла в квартире своей подруги, который украл её бывший парень и спрятал в туалетном бачке. Ты сама понимаешь, что он тебе не принадлежит, а его владельцы хотели бы получить его обратно. Саша состроила на лице выражение вежливого недоумения. Его владельцы уже получили свою вещь обратно. Я имею в виду истинных владельцев, а не ваших номинателей. Пусть они хоть 100 раз честно купили кристалл, на тот момент он был уже один раз украден. Если вдруг они позабыли вам это сказать. Можно поточнее. Откуда взялись эти владельцы и почему ты им поверила? И правда ли ты говоришь сейчас или просто не хочешь признаться, что отдала его дяде? Нет, дяде я его не отдавала. Вышло так, что я, как это часто бывает, спалилась перед папой. Он меня отругал, рассказал, как должен поступать законопослушный гражданин, найдя неопознанный артефакт, и вызвал темную канцелярию. Они это и рассказали, что кристалл был украден на Дельте вместе с парочкой других артефактов, и что их конторы до сих пор расследуют, как эти вещи попали на Альфу. Ну и пообещали вернуть его на место. До сих пор у меня не было поводов не доверять их обещаниям. То есть сейчас он у эльфов? Я всё-таки думаю, что они его действительно вернули на Дельту. Ну, разве что задержали немного, чтобы изучить изменения. Что за изменения? Насколько я поняла из их обсуждения, артефакт каким-то образом изменил свои изначальные свойства, и у них даже были конкретные подозрения, кто это сделал. Так что можете попытаться счастье, но я бы особо не рассчитывала. 3 недели уже прошло. Достаточно времени, чтобы во всём разобраться и отвезти кристалл на Дельту. Как я могу быть уверена, что это правда? Вы можете проверить в темной канцелярии. Не обещаю, что вам скажут больше, чем сказала я, но, по крайней мере, подтвердят, что кристалла у меня давно нет. Ты всерьез полагаешь, что кто-то пойдет проверять именно туда? Ну, если этот гипотетически кто-то не ворует артефакты в соседних мирах и не возит их контрабанды, то чего ему бояться в темной канцелярии? Ну а если ворует и возит, то кто он такой, чтобы требовать от меня объяснений и доказательств? Мужчина помолчал, словно к чему-то прислушиваясь. Наверное, точно так же получал инструкцию через крошечный приборчик в ухе. Затем достал телефон и пробежался пальцами по клавиатуре. Я сброшу от себя один номер, по которому можно будет позвонить, когда ты всё же решишь, что у тебя есть веские причины сотрудничать. Саша демонстративно выпрямился и снова улыбнулся. Только на этот раз уже не играя в пайд девочку, а очень недобра и взросла. Если со мной или с кем-то из моих близких случатся эти самые причины, я первым делом позвоню кое-куда еще. А персонально вам стоило бы быть аккуратнее с угрозами, потому что именно вас я видела и запомнила, уважаемый Ростислав Федорович. Да-да, я помню, что вы представились иначе, это был намек». На этом я оставляю вас гадать, что теперь будут делать ваши анониматели, узнав, что вас идентифицировали. Прикроют или просто избавятся. И прощаюсь. Прощаться было самое время, потому что к выходу, в котором недавно исчез второй охранник, уже спешило несколько групп людей в разных униформах: по идее врачи, водопроводчики и охрана. Как только потерпевшего приведут в чувство, и он опишет, что с ним случилось, кто-то знающий поставит молнию изня откуда и спорившую раковину и догадается о причинах. А этого троканн слегка удивлённо кивнул на старательно посапывающего ульшеба. Так оставить или на руках понесёте? Саша скользнула взглядом по склонённой лысине и вскинула словно что-то вспомнила. Ах, да, чуть не забыла. Она достала из сумочки прозрачный мешочек и накрыв им злосчастный стакан, так словно боялась прикоснуться руками, потянула к себе. Мужчина в панике попытался перехватить компрометирующую посудину, наверняка с ослидами яда или чего там в ней было, но на полдороге его перехватили за запястье жёсткие костлявые пальцы мумии, что уже отдавало подозрительной символичностью. Не сметь прикасаться к девочке, прошептал шеп. Мафий почти физически ощутил всплеск тяжёлой силы. Видимо, словесных и физических методов воздействия грозному старцу оказалось недостаточно. Незадачливый переговорщик побледнел, пошатнулся и выпустил уже схваченный краешек пакета. "Только проклинать не надо", поспешно вставила Саша. Он действительно всего лишь посторонний, которого наняли со мной поговорить, чтобы самим не светиться. Так да пусть уходят отсюда и быстро. Объект Тракан поднялся, тяжело скрипнув стулом. И молься направился куда-то вглубь зала, а Лавьяна глядя прямо перед собой замершими глазами. Мы уходим? поинтересовался он шеп, когда они остались одни. Да, сейчас я найду Алёнку и её Серёжика, объясню им кое-что и уйдём вместе. Мы, наверное, вернёмся в тред телепортом. Я вас попрошу проводить парня. Мало ли что может случиться. Угроза была довольно внятная. Они направились на поиски танцующих друзей. А мафи неторопливо полетел за ними, внимательно следя, чтобы не заметить каких-нибудь скрытых под фантомами деталей интерьера. Сосредоточившись на прокладывании пути среди обилия свисающих с потолка украшений, он не особо оглядывался по сторонам и поэтому не сразу заметил знакомые приметы на противоположной стороне зала, которых не видно было ни от их столика, ни от двери ведущей к туалетам. А увидев, едва не шлёпнулся прямо посреди танцующих. Над одной из стоек, над головами продавцов, чёрных, как маэстро Гарри, только одетых в непристойные юбочки и ожерелья из листьев, извивалась мерцающая белая змея. А чуть правее, над столиками, выполненными в виде огромных пней, окружённых тропическими зарослями, порхали разноцветные полупрозрачные бабочки. «Богомол!» – возбуждённо выдохнул он. «Скажите скорпиону! И пауку тоже! И козявке!» «Я нашел это место, место из сна».